«А сам как думаешь?» – удивился Свардхевди. «Гудрун – обрученная невеста Ульфа. живет в его доме. Свадьба осенью». «Ага». Человек-труль уставился на меня. Я, кажется, слышал, как прокручиваются у него в башке мысли. Медленно, со скрипом, будто жернова водяной мельницы. Прокрутились, перемололи. «Я бы поел», – резюмировал Гримор «Что не зовешь, хозяин? Или не уважаешь?» «Вообще-то я звал, только что. А вот хамить мне не стоит, даже троллем». «Если тебе что-то не по нраву в моем доме, я тебя не удерживаю», — ледяным тоном произнес я. «Эй, братец», — возмутился Свархевди, «разве можно гнать гостя, тем более родича?» «А я его и не гоню, братец. Но родич, который станет указывать мне в моем доме, рискует остаться голодным. К тебе это тоже относится». Медвежонок уставился на меня, пытался въехать, «Шучу я или всерьез?» «Ты, братец, посторонись, попросил я. Дай войти уважаемым людям». Стер мир и Ове толстый. «Ха!» — воскликнул Ове. «Гримор! Ты что тут делаешь? Как дела у Харика Конунга? Можешь ему передать, что мы теперь тоже любим христиан? Мы взяли у них много хороших вещей, а наш Хёвдинг, кивок в мою сторону, даже заполучил отличного лекаря из жрецов франкского бога. Хочешь поговорить с ним о вере?» Он это любит. Ульф, я так понял, ты звал нас к обеду? А где еда? Ты все такой же болтун, толстый, дружелюбно пророкотал короткая шея. На фоне Ове он уже не казался таким здоровенным. Я ушел от, Хари от Харика. Теперь мой вождь Ивор Рагнарсон. А ты, значит, больше не служишь Хрерику, Соколу? С чего ты взял? Хрерик наш конунг. А Ульф поставил меня к Кормилу когда мой корабль утопили люди полумесяца. Ты верно слыхал, в прошлом году мы зашли так далеко на юг, что наши лица уже ощущали жар Мусульхейма?» «Я слышал об этом славном походе», – сдержанно произнес Гриммор. «Потому и ушел от Харика Конунга. Служба ему весьма почетна, но ни славы, ни золота там не добыть». И поглядел на золотые побрякушки, украшавшие мою гудрун. «Сначала на золото, потом на меня». Уже не столь надменно, как раньше. Осознал, надо полагать, что мне принадлежит не только то, что под платьем, но и то, что на нем. И такое осознание прибавило мне росту, футок это на два. «Эти двое из Хедебю могут болтать хоть до вечера», — подал голос Стюрмир, «а у меня от смолы и дыма глотку дерет». «Годрун, краса твоя может сравниться только с пивом, которое ты варишь. Дай же мне вкусить этого дивного напитка». Напряжение рассосалось, гости и хозяева уселись за стол, который мои домочадцы проворно завалили разнообразной снедью. Дом наполнился хрустом, чавканем и бульканем. Впрочем, славные викинги не забывали о возлияниях богам и о высокопарных тостах. Причем каждый третий тост произносил гримор в стихах исключительно о красоте моей невесты. Дать бы ему вырыло хорошенько, но не получится. Даже если откинуть в сторону тот факт, что он мой гость, все равно не получится. По такой роже надо не кулаком бить, а сразу топором. Чтобы как-то развеяться, я вылез из-за стола и отправился поглядеть, все ли в порядке в моей младшей дружине. Вместе со мной вышел Ове Толстый. Встал на крыльце, с дикарской непринужденностью обнаружил инструмент и пустил струю. «А со двора выйти?» – сварливо поинтересовался я. «Да ладно, черноголовый, сегодня считай праздник». Это какой же, удивился я, приезд гримора с Кальхи льса? Так у медвежонка таких родичей сотни с хвостиком, и каждый мнит себя будущим ярлом. Да какое мне дело до короткой шеи, в свою очередь удивился мой кормчий. Закончили мы сегодня. Через четыре дня можно в море выходить. Глава 2. Игра в мяч по-скандинавски. Те, кого не пригласили за стол в доме, кушали во дворе, без пива. И никто им на стол не накрывал, сами старались. Кушавшие четко делились на две компании. Одна группировалась вокруг отца Бернара, во второй, в отсутствие Скиди, лидировал сынок здешнего богатейку на заводчика Капи Абжора. И в нее входили все мои недоросли, за исключением Вихарька. Бывший пастушок занял место поближе к англичанам, Юсуфу и отцу Бернару. Это было неправильно. Парень должен быть в группе своих сверстников. Это проблема, и решить ее должен я. Но не сейчас. Убедившись, что моя младшая дружина не останется голодной, я вернулся в дом. Как раз вовремя, чтобы пресечь поползновение Гримера в направлении Гудрун. Впрочем, борзеть он не стал. Увидел меня и переключился на выпивку. Я уселся на скамью напротив. «Значит, хочет видеть меня Ивор Рагнарсон?» «Хочет», – прочавкал гримур «Передай Конунгу, я приду». «Чё?» Гримор даже жевать перестал. «Я сказал, передай своему конунгу, что я приду». «Так ты с нами не поедешь, что ли?» Хотелось ответить некорректно, но я все же решил не обострять. «Не дай бог, этот человек-таран передаст конунгу, сказанное дословно. А хамить бескостному все равно, что дракона за усы тягать. Фукнет огнем и нет человека, зато есть жаркое». Я отправлюсь через два дня, важные дела. Сзади ко мне подошла Гудрун, обняла, прижалась животом. И готов поспорить на серебряную марку, начала строить глазки гримору. По привычке девичьей, кокетничать со всеми симпатичными с ее точки зрения мужскими особами. Надо будет напомнить ей при случае, что она уже не девушка на выдане, а обрученная невеста. Вот как в постель ляжем, так и напомню». Как следует подкрепившись и набулькавшись пиво, Гриммор показал свою крутость. Сначала в армрестлинге, передавив сначала Стюрмира, потом Ови. Затем в силовой борьбе, кто кого перетолкает. Для этого мы все вышли во двор, где короткая шея и реализовал амбиции, хотя Ови Толстого, на мой взгляд, он победил нечестно, финтом. По мне, так уж если состязаешься в грубой силе, так силы и дави. Очень довольный Хольт на дол и предложил посостязаться в метании. Состязание по метанию предметов у скандинавов делятся на две части. На меткость и на дальность. Гримор, естественно, предпочитал первые. А я никакие. Может, лучше в мячик поиграть, предложил я. Без палок мгновенно отреагировал Свадхвебди. Очень правильное решение. Здешняя игра в мяч с применением бит отдаленно напоминает хоккей на траве. И весьма травматично, поскольку допускать силовую борьбу игроков